Глава 14. От Канчатки до Камчатки или русская мечта первопроходца Ивана? Как три с половиной века назад родилось имя самого большого полуострова Дальневосточной России? Обилие противоречивых версий о происхождении и наименования самого большого полуострова Дальневосточной России заставляет обратиться к наследию первопроходцев к тем немногим историческим документам XVII века, сохранившимся до наших дней. Итак, двинемся по следам первооткрывателей Великого полуострова. За носом вверх реки Камчатки. Имя Камчатка впервые прозвучало в русских документах 3 с половиной века назад, когда в 1668 году власти якутского острога получили прошение от одного казачьего десятника, недавно вернувшегося из похода далеко на восток. В стиле того времени прошение было составлено на имя самого монарха. «Царю-государю-великому князю Алексею Михайловичу бьет челом холоп твой якутского острогу казачий десятничишка Ивашка Меркурьев». «Был я, холоп твой, на твоей великого государя службе за носом, и вверх реки Камчатки на погроме взял я, холоп твой, коряцкого малого и привез с собою». Казак просил записать коряцкого малого в качестве своего раба-холопа. документы даже содержат описание внешности привезенного с Камчатки пленника. «Той малый, круглолиц, плоский нос, двух зубов верхних нет, волосом рус, ростом невелик». Однако никаких пояснений про саму Камчатку в нем нет, носом же в то время русские первопроходцы называли Чукотский полуостров. Историкам удалось собрать сведения о казаке Иване, который первым оставил документальный след о посещении русскими людьми Камчатки. Иван, сын Меркурьев, сам был плодом деятельности русских первопроходцев, потомком крещенных Тобольских татар. 20 лет он служил в Тобольске простым казаком и среди своих товарищей был известен по кличке Рубец. С 1654 года Иван оказался на службе в Якутском остроге и немало постранствовал по самым дальним окраинам. Несколько лет провел в зимовье на реке Тугур возле Шантарского моря, ныне это Тугура-Чумиканский район Хабаровского края, даже в наше время труднодоступный и почти безлюдный. В 1661 году Иван Рубец уже в чине казачьего десятника получил приказ плыть из Якутска на Чукотку кустю реки Анадырь. От первых русских, побывавших на Чукотской земле, власти Якутского острога узнали, что именно там, на берегах Анадрского залива, можно добыть драгоценный рыбий зуб – моржовые клыки. Они в ту поху действительно были настоящей драгоценностью. За пару таких клыков в Москве 17 века можно было купить хороший дом. Задание у Ивана Рубца было сложное и пугающее. Ему предстояло пройти на коче меру и восемь сажень, Лодки длиной около 17 метров почти 7 тысяч километров. Сначала по Лени, потом вдоль северных берегов Якутии и затем обогнуть почти всю Чукотку, то есть на языке того времени пройти за нос. Путь непростой даже в наши дни. Котч Ивана Рубца вез множество припасов, необходимых для добычи моржовых клыков на Крайнем Севере, от спиц железных до такого сложного в ту эпоху прибора, как весы с гирями медными». Плаванье из Якутска до Устья-Анадыри заняло больше года. Так Иван Рубец стал вторым после Семёна Дежнёва, кто на корабле обогнул Чукотку и прошёл Беринговым проливом. Намеченной цели Рубец достиг к исходу лета 1662 года, но желанной массы рыбьего зуба в Устье-Анадыри не нашёл. О сезонных эмиграциях моржей тогда ещё не знали. Раздосадованный казачий десятник, который в мечтах уже стал хозяином несметных богатств, Принял решение не возвращаться с пустыми руками, а пойти южнее и там поискать какую-то добычу. На юг от Чукотского побережья Иван Рубец отправился не просто так. В устье Анадри он повстречал горстку промышленных людей, от которых и узнал первые смутные сведения о лежащей далее богатой земле. Промышленными людьми в 17 веке называли тех, кто на сибирских и дальневосточных просторах промышлял добычей меха и прочих богатств, действуя на собственный страх и риск, в отличие от служилых людей, то есть казаков на официальной государственной службе. Порой казаки, тяготеясь начальством и дисциплиной, бежали к вольным промышленным людям, но дезертиров приказывалось ловить и отправлять под конвоем в Якутск. Среди повстречавшихся на устье Анадыре промышленных людей Иван Рубец и обнаружил такого беглого казака, некоего Прокопия Травина. Беглец был арестован, но явно очень не хотел возвращаться в Якутск, где его ждало суровое наказание. Спасая себя, Травин и поведал Ивану Рубцу, что к югу от Чукотки лежат богатые земли. Сам Травин там не бывал, но слышал о них от другого такого же беглого казака, Ивана Камчатова. Беглый Иван в шелковой рубахе. Иван Камчатый к тому времени был хорошо известен среди русских первопроходцев Дальнего Востока. Именно этот казак открыл новый, удобный Волок, то есть сухопутный путь между притоками рек Индигирки и Колымы. В ту эпоху самым эффективным средством передвижения на бескрайних просторах Дальнего Востока были лодки, поэтому знания о самых коротких сухопутных промежутках между речными системами очень ценились. Если аборигены Дальневосточного Севера никогда не называли географические объекты именами реальных людей, то у русских первопроходцев существовал противоположный обычай – новые реки называть по именам тех, кто их обнаружил, впервые жил или погиб на их берегах. Например, один из левых притоков Колымы – река Зырянка – названа так в честь енисейского казака Дмитрия Зыряна. Именно Зырян, командуя маленьким отрядом из 15 казаков, в 1642 году между Колымой и Алазеей впервые встретил неизвестный ранее русским народ – воинственных чукчей. О них еще будет отдельный большой рассказ на пару глав. Примером названия рек по именам первопроходцев на севере Дальнего Востока можно найти множество. Поэтому, по уже сложившейся традиции, одну из малых рек в водной системе Индигирки, от берегов которой начинался обнаруженный Иваном Камчатым самый короткий путь к притокам Колымы, сразу же назвали в честь первооткрывателя – Камчаткой. Так впервые на Дальнем Востоке появилось это имя еще очень далеко от полуострова, лежащего между Беринговым и Охотским морями. Это, кстати, далеко не единственная Камчатка на территории России. Например, в европейской части нашей страны издавна Камчатками называются две небольшие речки в водной системе Камы. Река Кама – приток Волги, так что воды двух Камчаток тоже впадают в Каспийское море. Но вернемся на Дальний Восток, к Вану Камчатому. Несмотря на скупости дошедших до нас документов 17 века, историкам все же удалось собрать и некоторые сведения об этом первопроходце. Реальное его имя – Иван Иванов. Прозвище Камчатый он получил по приметной шелковой рубахе. Камчой или Камкой в ту эпоху называли шелковую ткань с узорами. Иван по прозвищу Камчатый был поверстан, то есть записан в казаки Якутского острога 2 мая 1649 года. Следующие 8 лет он служил на самом севере современной Якутии, реках Индигирки, Алазеи и Колыме. Сохранились записи из учетных книг Нижеколымского острога за 4 июля 1654 года. У служилого человека, у Ивашки Камчатова, с его промыслу со 60 соболей пошлины взять 7 соболей. В 1657 году Иван Камчат из группы казаков был направлен с Колымы на реку Гижига, ныне это северо-магаданской области, откуда всего несколько сотен километров, небольшое расстояние по меркам Дальнего Востока, до современных границ Камчатского края. В 17 веке путь из Нижнеколымского острога до Гижики занимал почти три месяца. На ближних подступах к еще неведомому полуострову казак Иван Камчатый обжился. 1660 году добрался уже до реки Пенжина, что протекает на самом севере Камчатского края. Согласно приказам начальства, казак должен был вернуться в Нижнеколымский острог в 1661 году, но не сделал этого. По слухам, где-то к югу он нашел новую богатую землю, где водились не только соболь и меха, но и драгоценный рыбий зуб. На дальнюю реку, на Камчатку. Примерно эти сведения знал об Иване Камчатам и его тезка, казачий десятник Иван Рубец, когда в августе 1662 года расспрашивал беглого казака Прокопия Травина. Влекомый смутными слухами отряд Рубца по морю вдоль берега отправился к югу. Путь от Анадрского залива до реки Камчатки – это почти 2000 километров. Устье этой неизвестной и еще безымянной реки отряд Ивана Рубца достиг к концу осени. Кстати, не стоит думать, что вся жизнь первопроходцев проходила в одних трудах и лишениях. В сложных и зачастую смертельно опасных путешествиях посреди Крайнего Севера они умудрялись совмещать приятное с полезным. Про Ивана Рубца недоброжелатели позднее донесут, что он во время похода на Камчатку «с двумя бабами всегда был в беззаконстве и в потехе, и с служилыми, и торговыми, и с и с промышленными людьми не в совете о бабах». Выражаясь современным языком, Казачий атаман, открывая неизведанные земли, весело сожительствовал с двумя дамами, о происхождении которых мы можем только догадываться, и частенько ссорился с коллегами по женскому вопросу. Чтобы найти удобное место для зимовки, два казачьих коча во главе с таким лихим атаманом двинулись вверх по еще безымянной для русских реке. Попутно казаки собирали ясак, меховую дань с местных коряков и ительменов. Согласно дошедшим до нас документов, Иван Рубец подходил к селениям аборигенов с барабанным боем. Явление группы неизвестных, хорошо вооруженных людей, надвигавшихся под неумолкаемый рокот, пугало аборигенов, и казаки собирали богатую добычу. Так, двигаясь вверх по реке, еще не названной Камчаткой, отряд рубца прошел около сотни верст вверх по течению и там обнаружил остатки явно русского зимовья, заметно отличавшегося от яранг коряков и землянок и тельменов. Расспрос аборигенов подтвердили, что здесь годом ранее обитали некие русские люди. Судьбу первых обитателей зимовья Иван Рубец выяснить не смог, но счел, что это следы именно казака Ивана Камчатова, бежавшего с государевой службы, и подавшегося на неизведанные земли вольные промышленные люди. Вот, собственно, и все, что мы знаем о бывании Камчатам и его связях с рекой и полуостровом Камчатка. С 1662 года в документах якутского воеводства казак Иван Иванов камчатый числится как пропавший без вести. А с 1668 года в тех же документах появляется и имя новой реки Камчатки, явно привезенное десятником Иваном Рубцом из его Чукотско-Камчатской Одиссеи. Возвращение Рубца с далекого полуострова в Якутск заняло несколько лет, включало еще массу приключений и само по себе могло бы стать основой для исторического триллера. С реки, получившей имя Камчатка, чудом выживший десятник Рубец вернулся богатым человеком. Его личную долю в меховой дании на якутской таможне оценили в 1050 рублей. эта стоимость сотни хороших домов в Москве того времени. Притом многие обоснованно подозревали, что еще больше камчатских мехов Иван Рубец утаил, дабы не платить лишнюю пошлину но Десятник, первым вернувшийся в Россию с еще неведомого и безымянного полуострова, который мы ныне именуем Камчаткой, умудрился от всех обвинений отвертеться, уехать с богатой казной из Якутска в Москву, получить там почести и вернуться в родной Тобольск, чтобы спустя немало лет умереть в своей постели богатым, благополучным человеком. Все мы слышали про американскую мечту, а тут в случае Одиссея Рубца «Чем не русская мечта?» осуществившаяся мечта первопроходца, прошедшего неведомые земли и благополучно вернувшегося с богатством и славой. Впрочем, такая же судьба ждала далеко не всех, совсем не всех. Поэтому вернемся к другим, куда более характерным и трагическим Одиссеям. Сведения о далекой, богатой соболями реке государственной власти якутского воеводства оценили и в следующем, в 1669 году подготовили уже целенаправленный поход на дальнюю реку на Камчатку. Поскольку десятник Иван Рубец в качестве поощрения за удачную службу был направлен в Москву, как сопровождающий всю собранную к востоку от реки Лены меховую дань, то начальником нового камчатского похода назначили другого опытного десятника – Ивана Ермолина. Отправляясь на службу дальнюю в новое место, Ермолин оставил в Якутске завещание на имя своей матери Авдотьи, жившей в Архангельских холмогорах, в четырех тысячах верст к западу от Лены и почти в шести тысячах от Камчатки. Возможно, казачий десятник предчувствовал опасности дальнего пути. Его отряд, полсотни хорошо вооруженных казаков и промышленных людей, выйдя из Якутска на Камчатку в июне 1669 года, зимою исчез не вернулся никто. Между Ленским и Амурским морями Позднее русские власти безуспешно искали следы Ермолина и его спутников где-то в верховьях реки Амалон, там, где сегодня сходятся границы Якутии, Чукотки, Магаданской области и Камчатского края. Вероятно, отряд целиком погиб от голода и морозов в разгар полярной зимы, либо был полностью перебит немирными иноземцами, коряками или чукчами. Загадочное исчезновение весьма крупной по меркам той эпохи группы первопроходцев отложит покорение Камчатки почти на четверть века. Лишь скупые записи в архивах якутского острога станут памятью для полусотни русских людей, бесследно ушедших в направлении Камчатки. Именно тогда это новое географическое имя начинает упоминаться многократно. Притом в документах о походе Ивана Ермолина новое имя пишется по-разному. То Камчатка, то Комчатка, а несколько раз даже Кончатка. Похоже, что кому-то из песцов Якутского острога далекая Камчатка-Кончатка казалась настоящим концом обитаемой земли. Примерно в то же время, когда Иван Ермолин отправился в свой смертельный поход, в городе Тобольске, тогда главном административном центре всех русских владений в Сибири и на Дальнем Востоке, началось составление чертежа Сибирской земли, первой географической карты территорий между Уралом и Тихим океаном. Именно на ней впервые появится схематическое изображение реки Камчатки, той самой, которая позже даст имя всему полуострову. Любопытно, что в терминологии той эпохи полуостров, который вскоре прозовут Камчаткой, лежал между Ленским и Амурским морями. То, что мы сегодня именуем морем Лаптевых, Восточно-Сибирским морем и Беринговым морем, наши предки три с половиной века назад называли просто Ленское море. Ведь в эти ледяные воды они могли проплыть только по реке Лене. Амурским морем звали Японское и Охотское моря по той же очевидной причине. Именно воды Ленского моря в понятиях первопроходцев омывали нос, чукотский полуостров. О том, что здесь находится пролив между Евразией и Америкой, они еще не знали. Поэтому термином «пройти за нос», «служить за носом» назывались плавания и походы к югу от Чукотки, там, где лежит Камчатка. Одним словом, предки наши были большими затейниками в части изобретения новых географических имен и понятий. Насколько же вероятно происхождение имени Камчатка от прозвища беглого казака Ивана Камчатова? Доподлинно да мы этого никогда не узнаем, но такая версия кажется чуть более достоверной, чем все иные, фольклорные и литературные. От славного Камчата до речных и горных духов Камы и Чатки. А раз так, пусть все же крестным отцом самого большого дальневосточного полуострова считается Иван Иванов камчатый Пусть эта версия станет памятником тем героическим и грешным людям, которые открыли нашей стране эту удивительную землю.